Глава 3. Шекспир и компания. В те дни покупать книги было не на что. Книги можно было брать в платной библиотеке Шекспира и компания на улице Адон 12. Библиотека и книжный магазин принадлежали Сильвии Бич. На холодной ветреной улице это был тёплый весёлый уголок с большой печью, топившейся зимой. с книгами на столах и полках, фотографиями знаменитых писателей, живых и покойных. Фотографии были похожи на моментальные снимки, и даже покойные писатели выглядели так, как будто ещё были живы. У Сильвии было очень живое лицо с резкими чертами, карие глаза живые, как у маленького зверька, весёлые, как у девочки, и волнистые каштановые волосы, которые она зачёсывала наверх, открывая красивый лоб. и обрезала по ниже мочек, а сзади над воротником коричневого бархатного жакета. У неё были красивые ноги, и она была добрая, весёлая, с интересом к людям, обожала шутить и сплетничать. Я очень рабел, придя туда впервые. У меня не было с собой денег, чтобы записаться в библиотеку. Она сказала, что я могу внести деньги в любой момент, когда они у меня появятся. выписала мне карточку и сказала, что я могу взять столько книг, сколько мне надо. У нее не было никаких причин доверять мне. Она меня не знала, и адрес, который я ей назвал улица Кардинала Лемуана, был беднее некуда. Но она была восхитительна, очаровательна и приветлива. И позади нее высокие до потолка тянулись в заднюю комнату, глядевшую на внутренний двор, полки и полки книжного богатства. Я начал с Тургенева, взял оба тома "Записок охотника" и ранний роман Дэвида Герберта Лоуренса, кажется, "Сыновья и любовники". А Сильвия предложила взять больше книг, если хочу. Я выбрал "Войну и мир" в переводе Констанс Гарнет и "Игрока" с рассказами Достоевского. "Если всё это будете читать, вы не скоро вернётесь", сказала Сильвия. "Я приду заплатить", ответил я. Дома есть деньги. — Я не к тому, — сказала она. — Заплатите, когда вам будет удобно. — А когда приходит Джойс? — спросил я. — Если приходит, то обычно в самом конце дня. Вы его никогда не видели? — Мы видели его в Мишо. — Ужинал с семьей, — сказал я. Но невежливо разглядывать людей, когда они едят. А Мишо дорогой. — Вы дома едите? — Теперь чаще да. У нас хорошая стрепуха. — У вас поблизости и нет ресторанов, да? — Да. Откуда вы знаете? Там жил Ларбо, сказала она. Ему там всё нравилось, за исключением этого. Ближайшее дешёвое и приличное заведение возле понтона. Я этот район не знаю, мы идём дома. Приходите как-нибудь с женой. Убедитесь сперва, что я заплачу, сказал я. Но всё равно большое спасибо. Читайте, не торопитесь. Дома. В нашей двухкомнатной квартире, где не было ни горячей воды, ни уборной, только переносной туалет, не казавшийся неудобным тому, кто привык к дворовому сортиру в Мичигане, но весёленькой и светлой квартире с красивым видом и хорошим пружинным матрасом на полу под хорошим элегантным покрывалом, с любимыми картинами на стенах. Я рассказал жене о том, на какое чудесное набрёл место. Тёти, сегодня же сходи и заплати, сказала она. Конечно, схожу, сказал я. Вдвоём сходим, а потом прогуляемся по набережной. Давай пойдём по улице Сенной и будем заглядывать во все галереи и витрины магазинов. Да, можем пойти куда угодно. Зайдём в какое-нибудь новое кафе, где мы никого не знаем, и нас никто не знает, и выпьем по одной. Можем и по две. А потом где-нибудь поедим. Нет, не забудь, нам надо заплатить в библиотеку. Пойдём домой, поедим дома, поедим вкусное и выпьем бон из кооператива, который ты видишь из окна. Вино с ценой стоит в витрине. А потом будем читать, а потом ляжем с тобой в постель и никогда не будем никого любить, кроме как друг друга. Да, никогда. Какой прекрасный день и вечер. Теперь давай обедать, я очень голоден. Я проработал в кафе на одном только кофе с молоком. Как поработал тети? Кажется, неплохо. Надеюсь, что у нас на обед. Мелкая редисочка, хорошая телячья печёнка с пюре и салат из цикория. Яблочный пирог. И у нас теперь все на свете книги для чтения. Мы будем брать их с собой в поездке. А это, честно, конечно. И Генри Джеймс у неё есть, конечно. Ох, сказала она, какая удача, что ты нашёл это место. Удача всегда с нами, сказал я, и как дурак не постучал по дереву. А в квартире дерево было кругом, только стучи.